Глава двадцать первая. На скрученной простыне. «Что же теперь делать?» — спросила Лера. Мы сидели в ее комнате у окна и смотрели, как медленно и тяжело разгоняется рассвет, как сквозь серую углу проступают контуры соседних домов, и за ними начинает угадываться черная масса леса. Моя голова была свободна от мыслей и идей, Словно её основным наполнителем была вот эта серая предутренняя мгла. Не помню, когда ещё я пребывал в таком эмоциональном вакууме, чувствуя себя беспомощным и растерянным. Но самым мучительным было чувство жгучего стыда. "Свитает", тихо произнесла Лера. "Скоро приедет милиция. Не раньше полудня", возразил я и тотчас прикусил себе язык. Опять корчить из себя правица, чьи слова вбиты по самую шляпку гвозди. Надо учиться говорить по-новому. Например, мне очень хотелось бы, чтобы она приехала ближе к обеду. Или если бы она не приехала до вечера, я был бы чрезмерно рад. Мне по зари нужно было время. Вам придётся начинать сuseState, спросила Лера. Что всё? Ну, расследование. Зачем? Я уже всё расследовал, зло ответил я. Разве ты не поняла, что я ни в чём не ошибся? Я не ошибся. Я лишь опоздал со своими выводами. Марк разыграл нас. Он был жив после выстрела, который вы слышали, и ты наступила каблуком не в кровь, а в краску. Он был жив и веселился, наблюдая, как вы гризётесь, подозревая друг друга. Я встал со стула и стал ходить по комнате. Значит, Уже ничего нельзя исправить? Исправить, буркнул я. Исправить можно, но для этого надо решить две сверхзадачи: найти убийцу и заставить его признаться. И это надо сделать до приезда милиции, иначе к вечеру ты уже будешь сидеть в следственном изоляторе. Но губы Леры задрожали. Я напугал её страшным словом изолятор. Но ведь вы доказали, что я невиновна. Я остановился посреди комнаты, повернулся к Лере и постучал себя кулаком в грудь. Я частный детектив, милая. Частный. Всё, что я здесь сделал, противозаконно. Ни один мой довод не имеет юридической силы. Твоё оправдание стояло только на живом марка. Мёртвый марка перечёркивает все мои потуги одним разом. Ты в самом деле сидишь по уши в уликах. Лера заплакала от безысходности. Мне нечем было её утешить. Может, вздыхая, произнесла она. У вас есть знакомые в милиции? В милиции есть, ответил я, а в прокуратуре нет. Убийством будет заниматься прокуратура. Я окончательно довёл девушку до донного пессимизма. Она заплакала на взрыв. Падение закончилось. Я обрисовал ситуацию настолько чёрными красками, Что теперь уже в пору было искать светлые участки. Хватит убиваться, сказал я, коснувшись рукой плеча девушки. Коя какая версия? У меня уже проявляется. Какая? тотчас скинула голову Лера с надеждой и тоской, глядя на меня. Марка убил тот, кто взял пистолет в твоей машине. А легче всего это было сделать полосконосу. Это он запер Ольгу в комнате. Когда дворник открыл наружную дверь, Плосконос незаметно выбежил из дома. Завладев пистолетом, он вернулся, вломился в комнату Виолетты и сжёг записки. Мы, как бараны, побежали на первый этаж, а Плосконос незаметно зашёл к Марку и прикончил его. Лера слушала меня и кивала. Она была готова принять любую версию. Здесь правда сразу всплывает два вопроса, продолжал я. как плосконос догадался, что Марка жив, и откуда он узнал, что в твоей машине под сиденьем лежит стерлинг. Но искать ответы на эти вопросы у нас нет времени. «А на что у нас есть время?» судорожно сглотнув, спросила Лера. Я криво усмехнулся. «На то, чтобы затащить плосконоса в сортир и бить его там, пока не признается. Он наркоман, воля его сломлена». Если на нём висит грех, то плусконос расколится. А если не висит, тогда мы и достойны зачувствия. Всё из-за меня, вытирая нос платком, произнесла Лера. Я по жизни неудачница. Всего 24, а жизнь уже поломана. Мама говорит: "Господи, в кого ты такая?" А я говорю: "В тебя". Она всю жизнь в каком-то затхлом архиве проработала, не муже Ни пенсии нормальной, ни мебели, ни одежды. Ничего у неё, кроме меня, нет. У меня на сердце тяжело стало от такого тоскливого признания. Во мне снова стали разгораться злость и желание помочь этой дурёхе выплысти из ямы. Ладно, хватит слёзы по щекам размазывать, попытался я утешить Леру. Делаем всё быстро. Идём к плосконосу. Мне он не откроет, поэтому разговаривать с ним будешь ты. Лера кивнула и с отрешённым видом пошла к двери. "Не раскисай", рявкнул я. "Возьми себя в руки. Пришло время жёстких мер". Мы вышли в коридор и приблизились к двери плосконоса. Я прижался к стене, готовый кинуться на дверь сразу, как только щелкнет замок. Лера встала перед порогом, быстро перекрестилась, вытерла глаза и постучала. "Дима," — заигрывающим голосом произнесла она. И откуда она переняла эту омерзительную интонацию? — Это Лера. Открой, пожалуйста. Тишина. Я напрягся, готовый к броску. Мне показалось, что за дверью что-то скрипнуло. Лера молчала и чего-то ждала. Мне пришлось тихонько толкнуть ее в плечо, чтобы не дать уснуть. Она постучала еще раз, на этот раз сильнее. И вдобавок ударила по двери ногой. И тут вдруг дверь со скрипом отворилась. Оттолкнув девушку, я влетел в комнату, и тотчас застыл. Пласканос висел на скрученной простыне, привязанный к оконному карнизу. На мёртвом лице застыла гримаса, напоминающая улыбку. Чёрт, пробормотал я и взмахнул рукой, словно хотел ударить кулаком в воздух. Опоздали. Лера тихо ахнула за моей спиной. Я приблизился к плосконосому и поднял листок из бумаги. На нём крупными буквами было выведено: "Хрен ты меня уволишь? Хрен, хрен тебе". Аниже не умело нарисованку лак с торчащим средним пальцем. Я протянул лист Лере. Она прочитала и подняла на меня недоуменный взгляд. Из-за того, что Ольга пообещала уволить С недоверием произнесла она. Он надеялся, что будет работать, выгрыбается, станет человеком, но Ольга сломала его планы, ответил я. Теперь я сомневаюсь, произнесла Алера, что он был способен убить Марка. Слабый, безвольный человек и хладнокровно спланировать убийство своего могущественного хозяина? Она больше ничего не остаётся, как сомневаться, ответил я. Идём отсюда.